Тяньгоу сидела на бревне и яростно чесала ухо задней лапой. Поезд тряхнула. Она, удивленно рявкнув, не удержала равновесия и скатилась с бревна, едва не вылетев из вагона. Три часа назад она сменила четвертый поезд. Собака уже сама плохо помнила, как нашла его, кто ей подсказал, кто отходил мокрой тряпкой, кто пытался накинуть удавку ей на шею. Ей запомнился только мальчик лет пяти, поделившийся с ней мороженым. Мороженое было холодное, но жирное, поэтому Тянь Гоу просто заглотила его в надежде хоть как-то наполнить пустой желудок. А потом мама мальчика прогнала ее, ударив ботинком под ребра. Не так уж больно, скорее обидно. Вообще-то Тянь Гоу могла разорвать женщину на куски и съесть живьем, Слушая последние испуганные хрипы, вылетающие из ее горла, но ну, ей почему-то было жалко пугать мальчика. В конце концов этот ребенок был добр к голодной собачке. В поезде оказался открытым только вагон с лесом. На липких сосновых бревнах не очень удобно лежать, но куда и деваться? В любом случае скоро все закончится. Надпись кириллицей Саратов, Настолько воодушевила девушку, что она подпрыгнула и начала суетливо скакать по вагону взад-вперед, нетерпеливо поскуливая. Состав резко остановился и, влетев боком в бревно, одновременно чудом увернувшись от не до конца обрубленного сучка, рыжеволосая секретарь умована, растянулась пластом и поймала на язык снежинку. — Вкусно и бодрит. Хочу еще. Провинциальный русский саратов на поверку оказался довольно большим городом, раскинувшимся на берегу огромной реки, куда более могучей, чем желтоволосая Хуанхе. Впрочем, сейчас река была скована льдом, так что оценить ее красоту и мощь вряд ли представлялось возможным. Уже довольно долго Тянь-гоу, задрав хвост, бежала вдоль дороги легкой размеренной рысью. то и дело, вертя головой в разные стороны, и все больше и больше убеждалась в том, что таким образом ей ни за что не отыскать обезьяну. Сев у подтаявшего сугроба в каком-то непонятном сквере, она стала ждать неизвестно чего. Дико хотелось есть? Может быть, стоило прямо сейчас сожрать случайного прохожего? Лучше женщину? потом забрать себе все ее вещи, деньги, телефон и напрямую связаться с Мованом? Кстати, неплохая идея, почему бы и нет? Тиньгоу приняла свой привычный человеческий облик и с наслаждением потянулась. Однако одиноких женщин поблизости не было. Зато по весьма условно протоптанной тропинке, мимо доски почета, Пробиралась троица парней в кожаных куртках и вязаных шапках, нелепо надетых на затылке. «Пожалуй, надо подождать еще немного. Плохая примета — начинать операцию с проблем с местным населением», — подумала девушка и попыталась отойти подальше. Но ее ноги в коротких ботиночках провалились в снег почти по колено. «Проклятие!» — прорычала Тяньгоу и тем самым... привлекла к себе ненужное внимание. — О, чикуля! — весело оповестил товарища один из гопников. — Гляньте, пацаны, какая узкоглазенькая! — Ага, прям типа щелки! — согласился второй. <сосы> — Щелки! — повторил третий, вся троица гнусно засмеялась. тянь Тяньгоу вытащила одну ногу из сугроба, сделала шаг и тут же снова провалилась по колено. эй малая «Иди сюда!» «Ага, прям коротышечка!» «Сладенькая, наверное». «Иди к нам, мы тебя согреем!» Девушка поежилась. Зеленая кожаная курточка, короткая и легкая, плюс мини-юбка, тонкие черные колготки и ботинки действительно оказались явно не по погоде. Троица подтянулась ближе. «Уже неплохо», — решила она. Самый смелый полез в сугроб, собираясь дотянуться до рыжей красавицы. «А ты чёткая! Да не боись! Иди сюда! Чё ты!» Он ухватил Тяньгоу за руку. Девушка развернулась и другой рукой перехватила его руку, удерживая за предплечье. «Мне нужна твоя одежда, твои сапоги и...» «Мотоцикл, что ли?» — усмехнулся парень. «Мобильник», — поправила его девушка, — «и деньги». «О, так сразу про деньги надо было! Мы тебе заплатим, кисуль!» «Я не кошка», — прорычала секретарь, оскалив желтые клыки, и ее глаза загорелись нехорошим красным пламенем. «Слышь, она что, укурена еще?» на всякий случай спросил самый, вменяемый из троих. — Ага, типа, походу, в хлам. Грязно улыбнулся Длинный, пытаясь подтянуть ее поближе к себе. — Цыпа, цыпа, цыпа! Тяньгоу глухо зарычала и указательным пальцем слегка толкнула парня в грудь. Отлетев на несколько метров, он ударился спиной о стенд доски почета и, взвыв, сполз в сугроб ногами вверх. «Слышь, ты чё, овца?» Хором возмутились его товарищи, отступая на шаг. «О, зря вы так. Я не овца», — прорычала рыжая, облизнув клыки. «Отвянь, дура!» Но она не отвяла. Даже когда они попытались развернуться и убежать... Странная девушка не оставила их в покое, а, поймав за капюшон и курток, рванула на себя, повалив с ног. — Сука! Да ты дерешься, как этот, как его, Суню-кун! простонал из сугроба приходящий в себя длинный. «Кто — Кто? Резко обернувшись, Тяньгоу тут же забыла про его товарищей, бросив их отплевываться кровью в снегу. «Откуда тебе известно это имя, уличный разбойник?» «Да встречались на днях. Он нас это, типа, буддизму к какому-то учил. Типа, цели нет, есть путь, во!» Припомнил основную суть парень, ощупывая свою хрустящую поясницу. Секретарь умованно подошла и наклонилась к нему так низко, что он почувствовал запах ее дыхания. «Где ты видел Суню-куна? Где мне его найти? Говори, и будешь жить!» Она сдавила рукой его горло, острые ногти впились в шею. «Да не знаем мы, где его искать!» — сдавленно пискнул он. «Позавчера. В кише на московской терся. С какой-то белобрысой тёлкой». «Что такое киш?» Тяньгоу встряхнула его, приложив затылком о металлическую решетку доски почета. Парень резко обмяк и отключился, завалившись на бок. По стенду героев труда стекала расплывшаяся струйка крови. Рыжая раздраженно сплюнула и вернулась к тем двоим, которых оставила в снегу. Они как раз пытались кое-как подняться, ползая на коленях. «Что такое киш?» — еще раз спросила она. — Забегаловка такая, кафеха. Кофе и шоколад. Рыдая, пояснил один. — На московский, Рахова. На самом углу почти. Ничего не знаем больше. Ты что, тетка, Вована загасила? Он что, отъехал, да? — Мне плевать, — пожав плечами, решила Тяньгоу. Вообще-то парень был жив, она видела, как он слабо дышит. но а девушка это действительно нисколько не заботила, поэтому она вновь обратилась к говорливому гопнику. «Мне нужна твоя одежда, твои сапоги». «Мотоцикла нет у меня», — на всякий случай предупредил он. «Мобильный телефон и деньги». «А, типа, это не вопрос, ща». Умован сидел в своем кабинете, и маленькими глотками пил воду со льдом. Ему казалось, что Тянь-Гоу слишком долго добирается до места. Где Китай, а где Россия, в конце концов? Пожалуй, он зря поручил ей эту операцию. Все, все нужно делать самому. Персидская антилопа уже ушла, вильнув на прощание коротким черным хвостиком. Над столом на потолке... Красовались две глубокие симметричные царапины от ее длинных рогов. Пожалуй, в следующий раз надо бы учитывать анатомические особенности каждой новой особи. но ну, или по необходимости подрезать им рога. Это куда проще, чем вот так ограничивать себя. И он встал, подошел к большому окну и коротким жестом запахнул халат. «Конечно!» Заточить обезьяну в керамической фигурке было большой ошибкой. Сад за окном благоухал. На ветке вишни опустилось маленькое облачко, напомнив Мовану, что он находится на вершине мира. Если собака найдет его, то что же с ним делать? В дверь постучали. «Да!» — коротко ответил Мован. «Привет, сексуальный хрюк, красавчик!» В кабинет заглянула невысокая, полненькая девица. Нелепые мелкие кудряшки собраны в короткий хвостик. Курносый носик, пожалуй, изящнее, чем он предполагал. Однако глазки маленькие даже для китаянки. Но девица была не дура и умела пользоваться косметикой, превращая недостатки в достоинства. Веселые гости, пританцовывая, прямо с порога начала раздеваться, скидывая одежду на пол. А тем временем на столе зазвонил телефон. «Подожди», — сказал хозяин кабинета, взглянув на экран и прочитав имя звонившего. а «Зачем ждать, хрю? Может, бросим все дела и хрю-хрю?» «Подожди, за дверью!» Разделяя слова, повторил демон бык тоном, нетерпящим возражений. Девица удивленно захлопала наклеенными ресничками. — Ну, мован! На мне же хрю одни чулки! Хрю, дай хоть одеться! — Я сказал, выйди! — прикрикнул мужчина, и его гость, успев подхватить юбочку, исчезла из кабинета. «Приветствую вас, господин!» — раздался голос Тяньгоу. Но с экрана смартфона наумованно смотрел какой-то рыжий китайский мальчишка бандитского вида в огромной кожаной куртке и черной шапке по самые брови. «Тяньгоу, где ты? И почему в таком виде?» «Тут очень холодно, господин. В России зима». Пришлось добывать одежду у первых же, кто попался мне на пути. — Ужасно выглядишь. Тебе недостает только ножа в кармане. — У меня есть нож, господин, — самодовольно улыбнулась секретарь. — Хм, тогда неплохо. Надеюсь, ты убила тех людей и сняла одежду с их безжизненных тел. Приподняв густую бровь, поинтересовался бык. «Нет, господин, а это было необходимо?» «Нет», — кисло признал Мован, пожимая широкими плечами. «Нужды в подобной жестокости нет. Есть лишь удовольствие. Но разве этого мало? Не забывай, что ты демон». «Да, господин. Как скажете, господин, я обязательно кого-нибудь убью». Кровава! щепетильно уточнил мужчина «И я был бы рад, если этим кем то оказалась бы обезьяна или тот жалкий глупец который имеет наглость выдавать себя за нее ты ведь уже отыскала суню куна девушка стыдливо опустила глаза нет господин простите господин но те люди у которых я забрала одежду рассказали мне где видели его вчера «Это очень большой город, господин, мне придется искать не один день, но я...» Мован взял в руку стеклянный стакан и сжал его в комок, словно бумажный фонарик. Прозрачные брызги стекла полетели во все стороны. «Меня не интересуют твои проблемы, Тяньгоу. Ты слишком долго ищешь царя-обезьян. Плохо! Плохая!» Сказал он и отключил связь. Минутой позже Бык снова встал у окна и задумался. Собака явно не справлялась с заданием. Побарабанив пальцами по толстому оконному стеклу, он взял телефон, набрал номер и терпеливо дождался соединения. Это было в его интересах. «Здравствуй, Дадзи!» «А может, в два этапа? Приходи сегодня вечером на педикюрчик. Я тебе лапки распарю, кайфанешь, познакомимся поближе, поболтаем, а маникюром уже послезавтра займемся основательно». Ольга улыбнулась и быстренько написала утвердительный ответ. «Суню-кун!» Болтал с поваром о чем-то своем на неизвестном диалекте китайского. Она давно перестала их слушать, и непонятно, и незачем, да и вообще. У нее уже раскалывалась голова от всей этой мифологии и превышения предельно допустимой концентрации маловразумительной фантастики в реальной жизни. Ну, что есть, то есть. Увы и ах. В конце концов, скоро Новый год. Нужно приводить себя в порядок, и вот тут ванночка для ног. Чистка мозолей, смягчение пяточек с последующим аккуратным педикюром будет очень кстати, тем более, если мастер Алиса такая милая. Через пару часов она с китайцем, сытое и довольная, уже заходила в недавно открывшийся маленький салончик на северной окраине своего района. В салоне их встретила черноволосая девушка с приветливой улыбкой в белом халатике мини и одноразовых голубых тапочках. «Здравствуйте, Алиса. Я Ольга. Мы с вами списывались. Привет. Я тут как раз тебя жду. А это твой парень?» Она внимательно посмотрела на задумчивого китайца. «Нет, просто знакомый. Можно он тут с нами посидит?» «Конечно, конечно. Даже нужно». Суню-кун поморщился, прикрывая нос. Столько запахов всяких кремов, лосьонов, бальзамов, присыпок, духов, пудр. У него голова пошла кругом. Что это за запахи, женщина? Болото, лес. Так пахнут овраги. А вот так пахнет сырая трава. Так пахнут древние трухлявые пни, изъеденные временем, в которых живут древесные черви и грызут. «Это ламинария», — ненавязчиво перебила его черноволосая алиса «Она входит в состав уходовых средств, которые я заказываю в Китае. Кожа от нее становится нежной, как шелк». «Все равно это плохой запах», — не унимался мужчина. «А вот, хотите прищепку на нос или тампончики в ноздри?» Он недоверчиво кивнул. потом взял с подноса на столе два маленьких белых валика, затолкал их в нос и уселся на стул в уголке, обложившись пестрыми журналами. Про Китай там ничего не было, поэтому он быстро заскучал и от нечего делать стал наблюдать, как Алиса распаривает Ольге ноги в специальной ванночке, потом обрабатывает их машинкой с вращающимся валиком, в которой наверняка заточен какой-нибудь злобный мелкий гуй, обрезает ей ногти красивыми блестящими инструментами, более походящими на пыточное орудие, потом красит оставшиеся ноготки цветной краской, смазывает ноги розовым пахучим кремом. — Женщина! — не выдержав, закричал возмущенный великий мудрец, скачив со стула. «Неужели ты не могла сама вымыть ноги дома? В твоем тесном доме тоже есть ванная, я видел. Там есть вода, которую нагревают демоны, чтобы она сразу вытекала горячей из блестящей трубы. У тебя даже есть мыло!» Есть столько ароматных растирок, от которых кожа становится мягкой и бархатной, словно щеки богини Гуань-инь, что ты сама можешь открыть такую же комнату и своими руками мыть ноги другим глупым женщинам, готовым за это платить. Я думал, что буду учить тебя философией буддизма и направлять твои стопы на путь просвещения. Но неужели мне, как наставнику, придется учить тебя мыть ноги, а Амолия? Ольга... поджала губы. Этот узкоглазый китаец постоянно ее позорит. «Только-только она нашла хорошего мастера-педикюра, да к тому же близко к дому, а он тут, понимаешь ли...» «Суню-кун, Суню-кун, как же ты хорош!» — внезапно загласила она. «Прекрасный царь-обезьян, великий мудрец, равный небу, да славится имя твое в веках! Благословен твой путь, велики твои подвиги, а мудрость твоя безгранична!» Хи -хи -хи. Счастливо захохотал он, хлопая в ладоши. Алиса тоже весело рассмеялась, почувствовав неловкость клиентки, и блондинка с облегчением засмеялась вслед за ней. Ситуацию удалось разрядить, переведя все в шутку. «Короче, ты невыносим», — убежденно сказала Ольга, когда они вышли из салона и направились к дому. Ей было сложно идти, так как обмазанные кремом ноги скользили внутри колготок и сапог. Она отчаянно цеплялась за руку китайца, буквально повиснув у него на плече, а он также уперто тащил ее в сторону дома, снова и снова увязая в сугробах. «Я был прав!» Нет. Ты был невыносим. Такая милая девушка, так хорошо делает педикюр, а ты меня позоришь. И песня эта еще!» Ты так ленива, а Оля? И слишком много значения придаешь своему физическому телу. Наша плоть это прах. Она не значит почти ничего, но дух. В этот момент они подошли к подъезду, пропустив вперед незнакомого мужчину с тяжелыми сумками и следом за ним скрылись за дверью. Минутой позже короткошеорстная рыжая дворняга, наблюдавшая за людьми из-за незарешоченного окошка в подвале, вылезла наружу, подошла к двери, на всякий случай пометила ее и побежала было за угол дома. но отвлеклась на кошку, нагло мяукающую прямо перед ее носом. Нахалка сидела поперек дороги, даже не собиралась бояться или убегать. Собака рыкнула для порядка, осмотрелась и кинулась в атаку. Кошка со счастливым визгом понеслась к ближайшему дереву, взлетела вверх по стволу, уселась на ветке, И показала преследовательнице шершавый язык. Типа вот так. Все формальности соблюдены. Дворняшка некоторое время пристально смотрела на нее, упираясь в ствол дерева передними лапами. Фыркнула от снежинки, упавшей прямо на нос, и уже собиралась было бежать дальше по своим собачьим делам. Дело сделано. Кошка на ветке. Но тут... Снежинки собрались в белоснежную стальную бабочку, зависшую прямо над ее рыжей мордой. Развернулся голографический экран, и собака вновь увидела умованно. И не сказать, чтобы зрелище хоть как-то обрадовало. Он лежал в ванне. Один, даже не прикрытый, лопающейся высокой пеной. То есть... Хлопья пены, конечно, встречались, но какие-то рассеянные и жалкие. Дворняга отчетливо слышала плеск воды и почти чувствовала аромат дорогого мыла и соленый запах мокрой мужской кожи. Рядом, посреди редких холмиков пены, плавала одинокая желтая резиновая уточка. На голове Мована была надета смешная полупрозрачная с красными цветочками шапочка для душа. Высокий фужер, наполовину полный красным вином, стоял на бортике ванны. «Сколько времени тебе еще нужно, янь-гоу ровно спросил он. «Я все-таки нашла его, господин. Вычислила по геолокации в инстаграме той русской девушки из Саратова». «Наконец-то!» — самодовольно усмехнулся мужчина. «Не зря мы вложили столько сил и средств в продвижение соцсетей. Они все чаще и чаще работают на нас». «Да, господин». «Когда ты сможешь дать мне отчет?» «Завтра же вечером, господин». «Поторопись». Белая бабочка мгновенно распалась на клочья мыльной пены и они мягко осели на остывающую воду. Умован слегка сжал резиновую уточку, она громко крякнула, невольно распахнув клювик. Он поморщился и выбросил ее из ванны на кафельный пол, после чего поднял хрустальный фужер, сделал большой глоток, покатал вино во рту и закрыл глаза. Смартфон проиграл стандартную мелодию, сигнализируя о входящем сообщении. Демон вытер руку о полотенце, дотянулся до телефона и прочел СМС. Это не он. Просыпайся! Под трель будильника зевающая блондинка большим пальцем левой ноги слегка потыкала в бок спящего китайца, лежащего на полу под одеялом. А то мы опоздаем. Сунюкун подскочил, оскалившись, протер глаза и встал. В ванной уже вовсю журчала вода. Ольга старательно чистила зубы, мимоходом рассматривая свое ненакрашенное отражение в зеркале. — В тебе нет сердца, а оля простонал ее вынужденный гость, привалившись к дверному косяку и потягиваясь до хруста костей. — Не нуди! Сплюнув зубную пасту в раковину, ответила хозяйка дома. «Я подняла тебя на час позже, чем вчера. Солнышко уже встало, как ты и любишь. Лучше придумай, что мы будем есть на завтрак». «В тебе нет сердца!» С той же болью в голосе повторил Укун и ушёл на кухню. «Эта северная женщина позволяет себе командовать великим мудрецом равным небу. Она совсем не боится». И не чтит меня, даже после того, как стала моей ученицей. Она так занята низменными нуждами своей физической оболочки, что даже не желает думать, как вернуть царя-обезьян в благословенную Поднебесную. Монах Сюань-Дзань, слышишь ли ты меня своим внутренним слухом? Суню-Кун закрыл глаза, повернувшись к окну и подставив лицо солнцу. но... так и, не дождавшись ответа, продолжил. — О, теперь я понимаю тебя, учитель, самую малость, но ты все равно лысый дурень. Хи-хи-хи! Когда Ольга вышла из ванной, она застала царя обезьян пьющим чай, меланхолично наблюдая за неспешным снегопадом за оконным стеклом. — В смысле? — не поняла девушка. — Ты что, не приготовил нам завтрак? Ты наблюдательна, как буддийские монахи, которые обучаются созерцанию долгие годы своей земной жизни. Издеваешься? Да, — честно признался китаец. Ты моя ученица, поэтому отныне ты должна готовить пищу и кормить меня, своего учителя. Но ты же ничему не учишь меня, — искренне возмутилась блондинка, разжигая конфорку плиты. Уж с яичницей-то она по-любому справится. Не захочет есть, пусть себе ходит голодным. Учитель, блин!» «Ошибаешься, Аолия. Ты даже не замечаешь, как учишься». «Ок, и чему же я, интересно, научилась?» Пять хвалебную песню обо мне», — довольно сказал Суню-кун и улыбнулся. «Суню-кун, Суню-кун, как же ты хорош!» Через мгновение заголосила несчастная блондинка. «Великий мудрец, равный небу, прекрасный царь-обезьяна, мой премудрый учитель, бесценны твои уроки. Учи меня своей мудрости, веди меня за руку по пути просветления. Хе -хе -хе. какая хорошая песня!» Китаец удовлетворенно захлопал в ладоши. «Хоть бы уж рифма там была, что ли!» уныло сказала Ольга, поливая сковородку маслом и разбивая два яйца. — Ты ничего не понимаешь, женщина? Это же фу! — О да, это фу! Тут же охотно согласилась блондинка. А еще тьфу! Фигня и бредятина! И еще много разных, некрасивых слов, но я воспитанная девушка и матом не выражаюсь. — Фу! Это такая вень! Ритмическая. Поэма. Хвалебная ода. Фу, это вень. Ну, типа, так бы сразу и сказал, все понятно. А твой вень это что? На вашем северном, варварском языке это означает поэзия. Рифма в этих стихах случайна, неочевидна и не необязательна. Все фу держатся лишь на ритмической организации, на определенном количестве слогов в строке, музыкальной линии, параллелизме и отсутствие цезуры. И вообще!» Помолчав, добавил он, «Чего ты от меня хочешь, женщина? При переводе текста с чудесного языка Поднебесной на ваше грубое северное наречие риф матеряется, сохраняя лишь самую суть, Вэнь!» Ольга поставила на стол две тарелки с яичницей, порубила одну розовую краснодарскую помидорку в качестве гарнира и по-быстрому заварила себе кофе. — Ну, хорошо, — сказала она, присев за стол. — Я уже готова согласиться, что все это очень глубокомысленно, красиво и здорово, просто не для средних умов, да? Но, может быть, мне все-таки можно больше не петь эти ваши «фу»? — Нельзя! Как тогда ты сможешь наслаждаться высокой поэзией поднебесной? — Мама! — Причем тут твоя благочестивая мать? — Ой, все! Когда они вышли на улицу, старая пластинка заиграла ту же мелодию. Царь-обезьян возмущенно пыхтел и отплевывался от крупного и частого снега, который сыпал с самого утра. Они пробирались по диагонали через двор, по занесенной снегом тропинке, которую Ольга пыталась хоть как-то протоптать сапогами в надежде, что китаец будет идти след в след и хоть сегодня умудрится не упасть. Но он, конечно, все равно падал. Это карма, без вариантов. Она не оборачивалась, а смысл. Просто останавливалась, услышав очередное его ругательство и терпеливо ждала, возведя очи к небу. Когда они вышли к остановке, несчастный Суню-кун был больше похож на тощего снеговика или на ходячий сугроб. — Да как ты так ходишь? — сплеснул руками блондинка. — Да как вы так живете, северная женщина? — возмущенно простонал китаец. — Ты оглядись вокруг. Красиво же, романтично, — начала было объяснять Ольга, — но, наткнувшись на холодный взгляд мужчины, поняла, что такой заснеженной романтики ему не понять. По-любому. В таком виде тебя в автобус никто не пустит. Еще раз, скептически окинув взглядом запуганного мудреца, решила девушка и начала отбивать с него снег сначала перчатками, а потом, когда они промокли, просто голыми руками. Китаец молча стоял, едва сдерживая слезы, глядя тяжелым взглядом из-под лобья на окружающий мир. «Ну, и чего ты молчишь?» «Смиренно жду, когда меня перестанут избивать». «Уже перестала, не бухти. Вон, смотри, автобус идет». Царь-обезьян сразу повеселел и влетел в салон даже раньше двух бабушек-пенсионерок, переградивших вход. Он просто, перепрыгнув через их головы с воплем «хи-хи-хи», и, повиснув, закачался на горизонтальном поручне, как груша. «Молодой человек, обнаглели мигранты в конец, а? Сейчас живо вылетишь отсюда!» Мгновенно наехала на него худая, неулыбчивая кондукторша такой же азиатской внешности. «Извините его», — крайне вежливо сказала Ольга, с нажимом стягивая китайского друга вниз за ногу. «Веди себя прилично!» Шикнула она ему и быстренько расплатилась за проезд. Свободных мест не было. Да, кстати, Суню-кун и не собирался садиться. Он бегал от окна к окну, прыгал, таращился и хохотал. «Держись за поручни, упадешь ведь!» «Женщина! Я Суню-кун, прекрасный царь-обезьян! Я не упаду в вашей демонической повозке! Равновесие мое второе и...» — договорил он, шмякнувшись на пол на особо крутом повороте. — Ну, осторожней, молодой человек! — вновь возмутилась кондуктор, но с места не встала, предоставив возможность глупому азиату самому решать свои проблемы. — Понаехали тут акробаты! — пробурчала она, отвернувшись к окну. Ольга победно улыбнулась и сделала локтем международный знак «ЕС». Yes! — Ну что, доволен? — спросила она, когда мрачный китаец, наглаживая ушибленную поясницу, встал рядом с ней. — Нет, Аолия, я недоволен. — Мне не в чем проявить себя, — горько вздохнул он. — Сумасшедшие демоны, управляющие вашими повозками, не преклоняются передо мной. Грубая женщина с фигурой нищего крестьянина, отрывающая цветные бумажки от рулона на собственном животе, грубит мне? — Ты мне не помогаешь и не поешь каждую минуту хвалебную песнь. Меня никто не любит. Я никому не нужен. Печаль. Рыжая дворняга, почти по шею полностью утопая в сугробах, проводила парочку до остановки, а потом еще минут десять наблюдала, как блондинка очищает с китайца снег. Конечно, мужчина был чем-то похож на Суню хотя... в этой странной одежде как-то и не очень похож. Или все-таки похож. Вот если бы посмотреть бы на него в сияющих доспехах или хотя бы традиционных китайских одеждах, а так? За столько сотен лет она уже и запамятовала, как выглядела обезьяна. Да и проведя все эти годы в заточении, великий мудрец мог здорово измениться, как внутренне, так и внешне. Все они изменились. Даже умован в прежние годы был лишь грубым, вульгарным бычарой с задранным хвостом, немытыми копытами и полным отсутствием интеллекта. Она видела, как мужчина подпрыгнул и влетел в подошедший автобус с диким хохотом, перепрыгивая через голову пожилых женщин. Это как раз было очень по пообезьянье. Но вот беда. Тянь Гоу ужасно простудилась, она чихала, у нее был заложен нос, и как она ни старалась, не смогла унюхать далекий запах загадочного китайца. О полагаться только на субъективное впечатление секретарь умовно уже не могла. Слишком высок риск непреднамеренной ошибки, и она уже и так достаточно ошибалась. Господину это очень не понравится, очень-очень. Придется ждать. Это она умеет.